Глава 13 Утром 5 июля в слободе Титова полка проявилось особенное движение. Суетились и волновались стрельцы этого полка, стекаясь толпами к площадке перед своей съезжей избой, куда пребывали, хотя и меньшими партиями, стрельцы и из других полков. На площадке перед избой служил самолебен Никитой Пустосвятым по раскольничьему толку. По окончании молебна Никита в сопровождении нескольких тысяч стрельцов и простого народа, постоянно все более и более пребывавшего, направился к Кремлю для состязания о вере. Толпа представляла странный вид и не могла не привлечь всеобщего любопытства. Впереди открывали шествие двенадцать мужиков с восковыми зажженными свечами. За ними шел сам Никита с крестом в руке, поднятый кверху, громко говоря по обе стороны народу. «Православные, постойте за истинную веру! Православие погибе на земли, ибо Антихрист настал! Гряду, братья, очистить святую церковь от когтей хищного волка!» За Никитой попарно шли сподвижники его с древними иконами, книгами соловецкими тетрадями и налоями. Вся толпа, войдя в Кремль, расположилась у церкви Михаила Архангела перед царскими палатами, установила высокие скамьи, сложила на аналои иконы, пред которыми стали мужики с зажженными свечами. Устроившись, Никита и Черницы Сергий, два соватия, проповедники Дорофей и Гавриил, разложили свои тетради и начали поучать народ истинному православию, указывая на храмы, обращенные еретиками в амбары и хлевы. Их проповедям вторили неистовые крики буйных, иступленных изуверов, вызывающих патриарха на прение. Между тем патриарх и Аким с высшим духовенством, бывшим тогда в Москве, и со всем духовенством московских церквей совершал молебен о спасении царства и церкви от мятежа раскольников. Когда иступленные крики раздались близ стен Успенского собора, патриарх выслал протопопа Василия для вразумления народа и обличения пустосвята. Посланный при себе имел копию с той повинной, которую Никита еще при царе Алексее Михайловича Каялся в своих еретических заблуждениях, умолял о прощении и отрекался торжественно от раскола. Но обличения отца Василия никто не слушал, самого его избили, повинную изорвали в мелкие клочки, и только чудом мог он спастись, скрывшись снова в Успенском соборе. По окончании молебна и обедни патриарх с духовенством ушли в крестовую палату. Крики, вызывающие патриарха, обратились в оглушительный рев. Толпа, увеличиваясь с каждым часом любопытными, наполняла всю Кремлевскую площадь, но в особенности скучивалась у Красного крыльца, где стоявшие раскольники держали в руках камни для убиения патриарха. Князь Хованский пошел в крестовую палату и передал патриарху желание государей, чтобы все духовенство вместе с патриархом пришло во дворец через красное крыльцо. Испуганный патриарх, опасаясь насилий от иступленной толпы, не согласился. Тогда князь явился к правительнице. «Укажи царевна патриарху выйти на площадь к народу для словопрения», докладывал Хованский. «Для какого словопрения, князь, с кем и о чем?» Спросила царевна почти ровным голосом, едва обличавшим признаки внутреннего волнения. «Видишь, государыня, на площади чернецов с книгами. Они желают говорить с патриархом о вере. Кто ж их позвал сюда, кто позволил?» «Самовольно, царевна. За них стоит весь народ московский и стрельцы. Посмотри в окно, какая давка у красного крыльца» и князь хованский глава начальник стрельцов любимец их допустил к такому своевольству не ожидала